Эд Митчелл. если мы изменим свое мнение о том, кто мы такие, и начнем считать себя творческими бессмертными сущностями, которые создают свой физический опыт и едины на том уровне существования, который мы называем сознание, тогда мы станем видеть и творить мир, где мы живем совсем по-другому, считает Эд Митчелл. Подумайте об этом, является ли сознание единым полем, на чем вы основываетесь в своем ответе? Большинство людей, переживших околосмертный опыт, рассказывают похожие истории о том, как они вышли из тела, пролетели по туннелю, увидели свет в конце и испытали блаженство. Можно ли на основании этих рассказов создать науку? Если да, то как? Как много людей должны сойтись во мнении, чтобы что-то стало фактом? А что вы скажете о Средневековье, когда все люди были едины во мнении, что Земля плоская? О каких еще аномалиях вам известно? О каких из них вы знаете из собственного опыта? Если сознание является основой вещей, и первопричиной всего, как можно осознать сознание. Как бы вы определили взаимоотношения между реальностью и сознанием? Есть ли здесь иерархия, одно порождает другое, или причинно-следственное кольцо, курица или яйцо? Зачем курица сознание снесла яйцо, реальность? Шутки, шутками. Ну вот серьезный вопрос. Если сознание является первопричиной, почему ему приходится проходить через опыт реальности? В частности, почему участвуете в реальности лично вы? Разум первичен, материя вторична. Все, что мы есть, результат наших мыслей. Ум это все. Что мы думаем? тем и становимся Будда. Неужели это правда? Неужели разум действительно первичен? Или это только бред мятежных шизофреников, которым жизнь кажется настолько скучной, что они приписывают этому совершенно твердому миру некие фантастические свойства? Это один из вопросов, ответ на который очень хотят знать все люди. Не так ли? Примечание. К сожалению, частица Хиггса интересует людей гораздо меньше. Конец примечания. Мы знаем, что материя влияет на сознание. Материя первична. Разум вторичен. В подтверждение этому предлагаем простой эксперимент. Зафиксируйте состояние своего разума. Приподнимите рояль на метр. Над своей ногой опустите рояль, зафиксируйте состояние своего разума. Если вы не кролик Роджер, не утка Дафи и не Ойл и койот, то состояние вашего разума значительно изменится. И это неудивительно, поскольку материя твердая и вещественная, а разум не вещественный и призрачный. Правильно? Научный метод. Предложенное вышеупражнение – это не просто занятный мысленный эксперимент, но еще и краугольный камень науки, основа научного метода, объясняет Джеффри Сатиновер. Научный метод – это самый объективный из известных людям инструментов исследования. Он абсолютен. Он не принадлежит какой-либо одной культуре или какому-то одному полу. Это совершенно действенный инструмент исследования реальности, безотказно работающий в руках любого, кто захочет им воспользоваться. В общих чертах научный метод состоит в следующем. Выдвигаем теорию, разрабатываем эксперимент для проверки этой теории, исключающий любые посторонние влияния. Проводим эксперимент. Если теория противоречит результатам эксперимента, ищем новую теорию. Будем искренни, в наше время мы ищем ответов на вопросы, касающиеся